Глава 22. Эдди. Отправление закона дело не быстрое, в большинстве случаев. А иногда приходится и гнать во весь опор. Гарри честь по чести оформил заочные показания того продавца с бензоколонки Демена Грина. Парень оказался честный, а в наши дни это качество встречается куда реже, чем когда-то. Кейт по уши закопалась в бумаге, подготовив ходатайство о срочном освобождении под залог и переносе рассмотрения дела из Бакстауна в какое-нибудь другое место. Ходатайство об исключении из числа улик полученного под давлением признания Энди и запрос о предоставлении нам всех материалов обвинения. В первую очередь нам требовалась та видеозапись с бензоколонки. Мы с Гэри внимательно прочли все документы, подготовленные Кейт, но добавить или изменить там было нечего. Она справилась с этим делом даже лучше, чем удалось бы мне самому. Составляя эти ходатайства, Кейт сохраняла ясный, ровный тон, аргументировала свои доводы исключительно неопровержимыми фактами, а мало что можно противопоставить фактам, по крайней мере, в зале суда. Ходатайства были сразу же отправлены по электронной почте в прокуратуру и суд, и когда мы возвращались на машине в отель, Кейт позвонили и сказали, что судья рассмотрит все предоставленные нами документы сегодня в три часа дня. Время у нас было, но очень мало. Мне требовалось принять душ и переодеться. Кейт по-прежнему выглядела достойно, как и с утра. Погрузившись всё в тот же здоровенный темно синий Chevrolet с полным приводом, мы отправились в суд. Когда подъезжали к судебному зданию, я заметил снаружи толпу каких-то мужиков в камуфляже, плотных черных жилетах на торсах, в бейсболках и с винтовками AR-15 на плечах или пистолетами на поясах. AR-15 представляет собой гражданскую версию автомата штурмовой винтовки AR-10 и м 16 предусматривающую только полуавтоматический самовзводный режим, примерно как наша Сайга на базе Калашникова. У некоторых были американские флаги, а двое или трое из них держали какие-то плакаты на палках. У подножия лестницы здания суда собралось в общей сложности около дюжины человек. У здания суда не останавливайся, распорядился я, обращаясь к блоку. Припаркуйся сзади, а там посмотрим, есть ли здесь какой-нибудь другой вход. Блок прибавила газу, обогнула толпу и по длинной дуге провезла нас к стоянке за зданием суда. Мы вышли из машины прямо на солнце. От асфальта поднимался жар, как от раскаленных углей. Увы, на в здании оказался снова заднего входа, кроме как пожарной двери, которую, похоже, очень давно не открывали. Как они узнали о слушании? Не думаешь, что это Корных предупредил? спросил Гарри. Наверное, он сообщил отцу Скайлор, а тот все это и организовал, предположил я. Тут разрешено носить штурмовые винтовки в общественных местах? недоверчиво спросила Кейт. Добро пожаловать на юг, отозвался Гарри. В этих краях можно таскать с собой полностью заряженный автомат, но нельзя держать в руке открытую банку пива. Мы опять двинули вокруг здания главному входу, гуськом. Я шел впереди, блок замыкающий. Гарри и Кейт посередине. Толпе не потребовалось много времени, чтобы нас заметить. Они сразу же меня узнали. Я увидел, как двое впереди тычут в нас пальцами. Я огляделся по сторонам. Ни одного судебного охранника на улице. Предводитель этой гопы отделился от остальных и встал прямо у нас на пути. Обойти его и войти в здание суда было решительно невозможно. У него была седая козлиная бородка, бронежилет, натянутый поверх футболки с изображением американского орла. И красная бейсболка с каким-то давно стёршимся политическим лозунгом, которая прикрывала его лысую башку. В руках этот тип держал AR-15. Он ничего не сказал, просто стоял, не сводя с меня своих маленьких блестящих глазок и держа указательный палец на спусковом крючке. Сквозь толпу протолкался какой-то молодой человек, который встал рядом с ним. Чуть за 20, светлые волосы, голубые глаза. Симпатичный паренёк, да и сложен как квотербек. На нём были синие джинсы и рубашка Nike. И в отличие от остальных, он не был вооружен. Скажи ему, кто ты, Гэри? раздался чей-то голос из задних рядов. На звук своего имени молодой человек обернулся, и я догадался, что это Гэри Страут, парень Скайл Skyred Не пропускай этих сволочей, сказал Гэри мужику с козлиной бородкой и винтовкой, стоявшему передо мной. Я повернулся боком, пытаясь проскользнуть мимо них, но лысый двинулся вправо, а Гэри шагнул синхронно с ним, преграждая мне путь. Не успев остановиться, я уткнулся прямо в физиономию мужику, и он, перехватив свою винтовку обеими руками поперёк живота, отпихнул меня назад. Блок обошла его и встала рядом со мной, согнув правую руку и растопырив пальцы. На поясе у неё был ствол Смит и Вессон 500, способный проделать в этом парне дыру достаточного размера, чтобы я мог в неё пролезть. Мужики позади него придвинулись ближе, начав понемногу сосредотачивать своё внимание на Гарри. Предлагаю тебе сделку сказал я человеку с козлиной бородкой. После чего достал из кармана его бумажник, открыл его и достал водительские права. Я подрезал этот лопатник, когда он налетел на меня. Это уже сила привычки. Самый простой способ осуществить щипок так, чтобы контакт не был замечен, прикоснуться к какой-нибудь другой части тела терпилы. Это отвлекает внимание как физически, так и психологически. Брайан Денвер проживает на Колобасас Роуд 224. Здесь написано, что тебе полтос Но выглядишь ты минимум лет на семьдесят», — сказал я. Осознание услышанного заняло некоторое время. Эти парни выглядели не слишком сообразительными, и мне было грустно признать, что, вероятно, так оно и было. Постепенно бородатый узнал бумажник у меня в руке. «Сукин ты сын, это же мой бумажник", прошипел он, загибая палец вокруг спускового крючка винтовки. "Рад познакомиться, Брайан", продолжал я пересчитывая банкноты в заднем отсеке бумажника. У тебя тут 43 доллара нальником и скидочная карта зоомагазина Pets Aras. Гуляем. Почему бы тебе не пойти и не купить себе хомячка, чтобы было с кем поиграть? Можешь назвать его Дэвид Дьюк, нарядить его в маленькое беленькое платьице, а потом запихнуть себе в задницу. Дэвид Тернесс Дьюк родился в 1950. -м. Один из самых одиозных ультраправых американских политиков, известен как бывший великий магистр рыцарей Куклукс-клана, белый националист, расист теоретик семитского заговора и отрицатель Холокоста. Физиономия у него злобно скривилась. "Отдай мне мою вещь", потребовал он а затем сделал то, чего мне меньше всего от него требовалось. Отступил на шаг и начал вытягивать левую руку, отводя винтовку от тела, чтобы направить ее прямо на меня. Прежде чем ему это удалось, вмешалась Блок. Она положила руку куда-то на верхнюю часть AR-15. Раздался металлический щелчок, и когда она отступила, в одной руке у нее был патрон, а в другой отстёгнутый от винтовки магазин. Все это произошло в мгновение ока, одним плавным движением. Из нее вышла бы отличная карманница. Блок бросила оба трофея себе под ноги, а затем откинула куртку с бедра, демонстрируя укрывшуюся там Мегги. Мегги, так Блок прозвала свой любимый Смит и Вессон с патронами 0500 SNW Magnum. Это один из немногих короткостволов в мире, который стреляет пулями 50-го калибра. С пятью патронами в барабане он весит почти 6 фунтов. При продаже этого ствола Смит и Вессону пришлось добавить опциональный дульный тормоз, поскольку отдача способна сломать запястье любому, у кого хватит ума держать его одной рукой. Брайан, видать, знал толк в оружии, поскольку едва только завидев Мэгги, отступил еще на несколько шагов. Его бронежилет уже не имел никакого значения. Штука на бедре у Блок выплёвывала куски свинца весом в 350 грамм со скоростью более 2000 футов в секунду и могла пробить сплошную стену из шлакобетона, как мокрую салфетку. "Все вы можете сейчас разойтись", произнесла Блок, "или же полезть за своими боеприпасами и навсегда остаться здесь размазанными по тротуару. Думай быстрее, Брайан". "Ваш клиент убил мою девушку, и он заплатит за это так или иначе", выкрикнул Гэри. В Игоре Страут?» — обратился я к нему. Он сжал челюсти, желваки у него напряглись, а голубые глаза сосредоточились на мне. Парень заморгал, а затем кивнул. В таком случае я очень сожалею о вашей утрате, но вас неверно информировали. Энди Дюбуа не убивал вашу подругу, и мы это докажем. Толпа позади них становилась все громче. Глаза Брайана расширились от страха. Он знал, что будет первым, кто получит пулю. Блок подмигнула. Ладно, парни. Пожалуй, на сегодня хватит. Убери свой утёк. Выдавил Брайан пятясь и поднимая руки. Я положил его водительские права обратно в бумажник и перебросил его через дорогу. Гарри и Кейт передо мной зашли в здание суда. Подобрав с асфальта патроны из винтовки Брайана и магазин от неё, Блок выбросил их в мусорный бак, а затем повернулась спиной к толпе и тоже вошла внутрь. Теперь на расстоянии 50 футов, когда Блок была уже внутри, у Брайана внезапно опять отрасли яйца. Он осклабился и послал мне воздушный поцелуй. Не исключено, что если нам удастся вытащить Энди Дюбуа под залог, тот может оказаться в большей опасности, чем оставаясь в Бокстаунской тюрьме. Но это был шанс, которым обязательно требовалось воспользоваться. С толпой разъяренных вооруженных идиотов я еще был способен справиться, но ничем не мог помочь Энди, пока он оставался во власти шерифа и окружного прокурора, пытающихся отправить его в камеру смертников. Я повернулся и вслед за остальными вошел в здание суда. Блок предъявил и на посту охраны свой ствол, а я снял ремень и вывернул карманы, готовясь пройти через металлодетектор. Гарри уже стоял по другую сторону рамки. Он печально покачал головой и иронически процитировал мои собственные слова. Поехали со мной в Алабаму, Гарри. Это может быть опасно. Я прошел через рамку, собрал свое барахло и бочком придвинулся к нему. Послушай, сказал я. Если мы выводим из себя таких людей, значит наверняка делаем что-то правильное. Мы и раньше бывали во всяких переделках, но ничего подобного этому я не припомню. Я беспокоюсь за Кейт, сказал он. Кейт тем временем собирала материалы по делу, и ходатайства, выложенные на досмотровый стол. Вид у нее был немного бледный. Блок подошла, взяла половину бумаг и положила руку ей на плечо. Они обменялись несколькими словами. Что бы это ни были за слова, они явно разрядили напряжение. Блок прикроет нам спины, сказал я. Нам нужно прекратить просто пытаться защитить Энди. Этого будет недостаточно. Что еще мы можем сделать? Не мы, Блок. Она прищучит корно до кучи с шерифом. Вот наш лучший шанс выиграть это дело. И кто будет прикрывать нам спины, пока Блок будет охотиться за окружным прокурором? Мы будем сами присматривать друг за другом. А сейчас ближе к делу. У нас есть час до начала слушания. Скоро управление шерифа доставит Энди в суд. Тебе нужно быть готовым поговорить с этим парнем. "Мне?" удивился Гарри. "Тебе и Кейт. Заставьте его довериться вам. Пусть подпишет клиентский договор. Кейт вполне управится со слушанием. Ну а ты куда?" "Ну а я пока что попробую раздобыть ему кое-какую денежку для залога".